Глава седьмая. Соня. «Я ему говорю, молодой человек, я младше вас лет на десять. А он?» — спрашиваю у Риты, не отрываясь от экрана. «За три года работы в одном кабинете я давно научилась делать одновременно два дела — слушать милую болтовню подруги, погрузившись при этом в работу». А он все равно продолжает настаивать. Сыпет комплиментами, не оставляя мне никаких шансов. А ты, Сонь, ну чем ты слушаешь? Возмущается Ридка, тряхнув золотистыми кудряшками. Говорю же, что не оставил мне никаких шансов. Дала ему номер и до свидания согласилась. В этот момент дверь без стука отворяется, И в кабинет проходит секретарь. Лена всегда ведет себя именно так, будто она хозяйка в этом офисе. За три года работы здесь у меня сложились только неприятные впечатления о ней, как о человеке. Хотя специалист она хороший. Этого не отнять. «Белова!» Внимательно смотрит в мою сторону. «Тебя срочно вызывают в отдел кадров». «Зачем?» «Зам приказал» пожимает плечами Лена. В Конечности покалывает от волнения. Но я все же поднимаюсь с места, поправляю юбку и, сопровождаемая заинтересованными взглядами Ритки, выхожу из кабинета. Меня же не уволят, правда? Пока иду по длинным коридорам, мысленно перебираю варианты, зачем зам директора попросил меня явиться в отдел кадров. Отпуск я весь отгуляла, на следующий год записалась. Не давая себе времени опомниться, толкаю деревянную дверь от себя и оказываюсь в кабинете кадровика. Щуплый, лысоватый Дмитрий Петрович перебирает папки, лежащие на столе. Но, услышав посторонний шум, поднимает голову и смиряет меня взглядом. «Подпишитесь, София Андреевна!» — произносит, протягивая документы. «Объясните мне, пожалуйста, что происходит?» Прошу его шепотом. Устало вглядываюсь в напечатанные слова. Приказ на мое имя о переводе на должность главного инженера меня моментально бросает в жар. «Это шутка, что ли?» «А ознакомились, София Андреевна?» щурит хитрые глазки кадровик. «Подпишитесь! Мне еще в обработку нужно отправить». «Кто?» Кто приказал назначить меня на эту должность? Выдавливаю из себя. Заместитель директора. Шумный вздох вырывается из груди. Становится легче воспринимать новый этап в моей жизни. Значит, это не Амир с барского плеча предоставил мне место главного инженера. А зам так решил, оценив меня больше, чем Грицаева и Мельникова, которые давно метили на эту должность. Я ведь старалась. Правда, старалась все три года показывать себя ответственным и трудоспособным сотрудником, ни разу не опаздывая, проделывая работу в кратчайшие сроки и так, словно сразу на чистовик. «Спасибо! Спасибо вам, Дмитрий Петрович!» — отвечаю с восторгом в голосе. «Где ставить подпись?» Кадровик по-доброму, но немного раздраженно указывает место, где нужно расписаться. Забирает у меня бумажку, выпровождает в коридор и сообщает о том, что я могу смело переезжать в личный кабинет, который находится этажом выше. Там, где обосновалось начальство. «Повысили?» — взвизгивает Рита. «Да!» — довольно сияю. «Наверняка Сабитов постарался!» — произносит подруга, обнимая меня. «Нет, зам приказал!» Мотаю головой, все еще не веря своему счастью. «Ладно, ладно. Тебя наконец-то по совести оценили. Вот что главное. И да, с тебя обед в велюре». Взяв на складе несколько коробок, пакую свои немногочисленные вещи. Блокноты, ручки, чертежи, фото дочери в рамочке. Самостоятельно переношу все на третий этаж. Но прежде чем разгрузить вещи в солнечном, но немного припавшем пылью кабинете, делаю влажную уборку. Главный инженер уволился еще три месяца назад, и с тех пор его место пустовало. Из мебели здесь только рабочий стул, стол и два стеллажа для документов. Зажмуриваюсь от восторга и стараюсь как можно скорее приступить к новым обязанностям. Мы с Ритой и правда выбираемся пообедать в ближайшей кафешке возле работы. Заказываем первое, второе и десерт. Сегодня можно, ведь мой оклад повысили почти в два раза. Если получится, то кредит, который я брала на операцию дочери, удастся погасить всего за полгода. А там и в отпуск можно махнуть, когда долгов не останется. В Турцию, например. Да. Было бы неплохо. В Велюре помимо нас находится еще с десяток сотрудников «Стройинвест». Здесь и бухгалтерия, и снабженцы, и рекламщики. В какой-то момент становится даже грустно, что теперь мы с подругой будем сидеть в разных кабинетах. Как бы я ни ворчала на нее за то, что она отвлекает меня от работы, без нее будет даже скучно, наверное. «Я отойду в дамскую комнату», — шепчу Ритке. Подруга кивает с набитым ртом и приступает к десерту. «На обед нам дается всего час времени». Закрыв перегородку на щеколду, слышу цокот каблуков. Следом за мной вошли в уборную еще несколько женских голосов. Поправляю постоянно соскакивающую с плеча лямку бюстгальтера и юбку, которая оказалась теснее, чем я думала. Слышали новости!» Звучит незнакомый голос главбуха. «На должность главного инженера назначили Белову». «Что?» — слышится возмущение. «Прики?» «Без роду и племени. Я была уверена, что поставят Мельникова. Он с нашим замом давно на одной волне». Я на секунду замираю на месте. «Как лучше поступить, не знаю». «Выйти, чтобы меня заметили или притаиться и слушать то, чего бы я не хотела?» «С ума сойти!» «Это... За что ей такие привилегии?» Голоса из бухгалтерии теперь не разобрать. «Да и какая разница, кто и что говорит, если все они обсуждают меня?» «Только по секрету!» Главбух снижает тон и делает выжидающую паузу. Мне доложили, что Белова спит с нашим новым начальником. Не может быть! Черт, надо же! Совсем же невзрачно, но смогла зацепить такого красавца. Да-да, кто бы мог подумать. Именно Амир Рустамович дал утром распоряжение сделать на нее приказ. Закрываю ладонями уши, чтобы не слышать те черные сплетни, которые обо мне говорят. В груди распирает обида и злость на саму себя за то, что поверила во вселенскую справедливость. Просто так никто бы не назначил меня на эту должность, пусть бы я была трижды старательной и умной. Толкаю дверь кабинки и вываливаюсь наружу, обводя взглядом присутствующих сплетниц. Они тут же замолкают и провожают меня встревоженными взглядами до выхода. «Пойдем отсюда», — обращаюсь к Ритке, когда оказываюсь в зале. «Я еще десерт не доела!» «В следующий раз. Пойдем, прошу». На свежем воздухе становится немного легче. Подставляю лицо теплым солнечным лучам и быстрым шагом направляюсь в сторону офиса. «Ну и дура же я!» Несколько часов эйфории сменяются горечью внутри меня. На дальний план уходят мечты об отпуске и закрытии кредита. Потерплю. «Амир Рустамович у себя?» Спрашиваю у Лены в приемной. «У себя. Но я сейчас спрошу, можно ли к нему?» Не успевает она договорить, как я подхожу к двери с новенькой табличкой «Сабитов Амир Рустамович». И коротко стучу. Боюсь что растеряю весь свой запал раньше, чем мне понадобится. Поэтому, не дождавшись ответа, переступаю порог его кабинета. Амир стоит у окна, сосредоточенно разговаривая с кем-то по телефону. Поворачивает голову в мою сторону, хмурит брови и заставляет меня на секунду пожалеть о своем необузданном порыве. Сабитов неторопливо прощается с собеседником, опуская телефон на край стола и делает несколько шагов в мою сторону, сунув руки в карман и брюк. Амир Рустамович. Она сама ворвалась. Возмущается где-то за моей спиной Леночка. «Пусть останется», — кивает ей Амир и обращается уже ко мне. «Дверь за помощницей закрой. На замок».